глава 4 сегодня был последний срок для передачи школе доклада плана презентации и материалов суны з д сориитацию не хотели делать работу небрежно за день до конца срока поэтому сделали диск с данными еще вчера во время обеденного перерыва они собрались вместе чтобы сделать последнюю проверку н о чтобы проверить не само содержимое а изучить контекст и манеру презентации основных пунктов снова все просмотрев они приняли п р е д л о ж е н и е х р у к и Сузуне лично вручила диск Сузури. «Неужели в совете Оно с а н с э я не передавать доклад онлайн есть что-то общее со вчерашним случаем?» Закончив часть, за к о т о р о й отвечал, Исори задал прямой вопрос. «Возможно. Закончив свою задачу, даже нагрузка на ученика первого года была отнюдь немаленькой». Татсу ответил шёпотом, чтобы не отвлекать с у з у н а с территории школы, получив некое представление о сети, устроить попытку взлома будет намного проще». «Даже в таком случае это весьма сложная задача». Пожал плечами и сварена точку зрения Татсуя. В то же время в сопровождении звука набора текста на традиционной клавиатуре, з в у к о любимой традиционной клавиатуры Сузуне. К ним повернулась Сузуне. «Это точно была ученица из нашей школы?» Закончив свою часть проверки, она сложила материалы и присоединилась к беседе. «Нет, пока лишь возможно. Если попытаться, даже форму не так трудно достать». Услушав ответы Татсу и Иссори, Сузуна задумалась. ь и с о р и к о н у тебя и Тьёда-сан должен быть доступ к списку учеников». и с о р и член школьного совета, канон — глава д и с ц и п л и н а р н о г о комитета, поэтому они обладали властью просматривать список учеников. Разумеется, количество личной информации оставалось нулевой, они могли лишь бегло просмотреть их фотографии. Лицо видела одна канон, и то только часть. Нужно быть внимательными, чтобы не пропустить подозреваемого. К тому же в школе приблизительно 300 учениц. Нужно осузить это число. Иначе опознать наше подозреваемое будет невозможно. И Сори говорил это не гипотетически. На самом деле так сказала Канон этим утром, когда попыталась просмотреть фотографии всех трёх с о т е учениц. «Мы всего лишь можем сказать, что вчера одна страна преследовала другую. Даже если мы опознаем виновницу, всё, что сможем сделать – лишь поставить её под наблюдение, а это то же самое, что ничего не делать». Сузуне ю Соли прекрасно понимали, о чём говорит т а ц с о Если поставить под надзор ученика, который не нарушил никаких правил, то тот может выдвинуть обвинение в преследовании. Хотя технически нарушение правил можно посчитать использованием вспышки при попытке бегства. Сейчас они ничего не могли поделать, кроме как быть настороже. Когда т а ц с о вернулся в класс, на его месте уже сидела Эрика. «А ты сегодня рановата!» Она быстро его заметила и поднялась со стула. Она не была достаточно наглой, чтобы п р о д о л ж а т ь сидеть. После того, как т о т с у сел, она прислонилась к краю своей парты, показывая тем самым значительную сдержанность со своей стороны. «О чем говорите?» Однако, как Эрика и заметила, он был сегодня довольно рано. Он не сразу посмотрел в терминал, но заговорил с Мизуки, которая сидела рядом. Он заговорил с ней, потому что у нее на лице было беспокойное выражение. «Она сказала, что чувствует, будто кто-то за ней наблюдает». Однако на его вопрос ответила Эрика. а н а б л ю д а е т снова спросил т а ц а м и з ы к и нерешительно кивнула. а р а н а утром я почувствовала на себе раздражающий взгляд. Отвратительный, прячущийся где-то в темноте взгляд. Может, сталкер? Невозможно. Я не такая цель, чтобы меня стоило преследовать». Сразу же отклонила м и з ы к и первую наиболее вероятную возможность, покачав головой, будто развеяв смешную мысль. «Я не была целью. Думаю, я была просто частью гораздо больше паутины». Расплывчато сказала она, вероятно, из-за того, что не могла очень хорошо выразить свои мысли. С другой стороны, т а ц с у я прекрасно понял, что она пытается донести. Другими словами, цель не один ученик, но много учеников и учителей, или даже вся школа. Ты это и м е л о в виду? «Ам, а... Возможно, я просто ошиблась». Неопределённая точка зрения была тоже одной из черт её характера, так как у них не было доказательств, они ничего не могли с этим поделать. «Нет, я думаю, что Шибата-сан на верном пути». Однако, будто поддержав слабеющую в е р н о с т ь Мизуки, пришёл Мики Хик и сказал эти слова. «Духи на территории школы со вчерашнего утра бросились странное волнение. Я думаю, что кто-то должно быть послал Шики». Поскольку до этого на месте Тацу и сидела Эрика, а л е о н е поворачивался назад, как обычно. Однако, услышав слова Мики Хика, Он повернулся. «Шики! Как ш а к и г а м и из магии духов?» Микки-Хик кивнул. «Это немного трудно определить, поскольку они используют иной тип духов, нежели мы, но здесь определённо замешан волшебник неизвестного происхождения, который за всеми наблюдает. Такое ведь происходит не так уж редко, разве не так?» Скептицизм Эрике тоже можно было понять. Даже если это была старшая школа, она всё же была связана с Университетом магии и имела доступ ко многим важным документам. Со столь многими талантливыми волшебниками среди преподавателей первая школа часто оказывалась целью личностей, которые полагаются на магические способности. В общем, если их блокировала защитная магия на стенах, то они обычно не возвращались в тот же день. Но эти противники продолжают нападать, неважно сколько раз их отбивают. То, что они что-то ищут, не удивляет, но я впервые вижу такое упрямство с т о о времени, как пришёл в эту школу. Довольно уверенно ответил Мики Хико на весьма т а к т и ч н о е в о з р а ж е н и е э р и к и м и к и Хико, ты упомянул, что они используют отличный от нашего тип магии, так ведь?» «Да, упомянул», — нервозно подтвердил Мики Хико, потому что его обеспокоило, как-то от своего брал слова. «Хочешь сказать, что это Шикигами из другой ветви системы с и н т а Или что он фундаментально отличается от древней магии т о й страны? Он не ожидал, что беспечно сформулированная фраза может повести разговор в другом направлении». Микки Хико п о с е р ь е з н е л «Полагаю, это заклинание не из нашей страны». «Эй, ты говоришь об иностранных шпионах? Разве не это он собирался сказать?» Изумлённый взгляд Лео был полной противоположностью светлых слов Эрики, но на самом деле они думали об одном и том же. «Какое заметное поведение!» «Делают, что хотят! Чем, чёрт возьми, занимается полиция?» Из-за слов Татсу и Эрика направила свой гнев на органы правопорядка, Но вместо того, чтобы возмущаться работой государственных служащих, она, похоже, ругала членов своей семьи. Это удивило Тацуемики Хика.